Глава ш е с т н а д ц а т а Глаза у девушек горели азартом и кипучей жаждой деятельности. Предварительно мы договорились, чтобы доходы от продажи делить поровну на три части. Линию белья, под которой будет выходить продукция, я предложила назвать ь н е Взяла первые буквы, наших имен и соединила в одну аббревиатуру получилось емко и символично ах мне уже не терпится приступить к делу не знаю как пережить этот вечер у курагины энтузиазм бил через край яра определенно наша встреча сегодня стала судьбоносной мы обречены на успех непременно признаться я тоже заразилась творческой лихорадкой и мне не терпелось поделиться своими скромными познаниями об эволюции нижнего белья. Останавливало только разумное опасение, что обеих девушек я видела впервые в жизни. Пока контракт не подписан и не заверен господином Гольдманом, наши договоренности ничего не значат. К тому же вовремя отрезвил магический вестник от Шахнина, который ожидал меня в гостинице со списком покупок, квитанциями на оплату. Он напомнил, ради чего я приехала в город. От Елены мы с Нинель уехали на ее п р о л е т к и Меня вместе с большой коробкой, куда упаковали новое платье, графиня довезла до постоялого двора, а сама отправилась домой переодеваться. «Хочешь, заеду за тобой? У тебя ведь нет экипажа?» Отдать должное Курагина, при виде непрезентабельного жилья, не подала виду, что ее это смутило. Благодарю за заботу, не нужно. Отказалась и тут же пояснила причину. Господин Гольдман любезно согласился сопровождать меня на этот вечер. Так это же отлично, просияла девушка. Значит, уже сегодня введем его в курс нашего дела. Тогда до встречи. Времени до ужина оставалось катастрофически мало. Хорошо, что я предупредила павлину, И она подготовилась к моему приезду. Вот только помимо сборов у старосты и мастера накопились срочные вопросы. Пришлось выкручиваться на ходу. Через комнату служанка натянула веревку и отгородила часть помещения покрывалом. Пока я принимала ванную, Харитон зачитывал список того, что уже приобрел сегодня и сколько потратил. С этим быстро разобрались. Старосты и без меня знал, что делать. А вот вопрос с крестьянами стоял острый. Люди прознали, что хозяйка вроде н и н у в е р н у л а с ь Сами на поселение просятся. Четыре семьи прибыли с подростками и детьми малыми. Погорельцы с берестяного хутора. Пятнадцать душ, да только крепких мужиков среди них двое. Остальные вдовы и сироты. На хлебники стал быть. На бабах поле не вспашешь. Урожай не соберешь. Отказать им? Первыми пришли, уточнила у старосты и задумалась. А чем они в своем хуторе занимались? Так известно, чем, хмыкнул старик. Лапти, корзины, шкатулки плели, березника там повсюду валом. Ага, мне вопрос с упаковкой для конфет п о к о й не давал, а тут на ловца и зверь бежит. Значит, дети тоже к делу были пристроены? о н и сохранились ли у них образцы? Пусть завтра принесут и покажут поделки. Тогда и ответ дам. Скажи, что особенно коробочки и шкатулки интересуют. Если понравится, всех к себе заберу. — Будет исполнено, в а ш светлость! — отозвался Харитон. Ярослав Елизаровна, племянник мой сегодня на службе допоздна задержался. Хозяин как нарочно на гремячьи выселки его отправил, вроде как за сбором свеклы присмотреть. А я смекнул, какой сбор на серпень, коль ранние сорта, так они уже по амбарам хранятся, а поздняя свекла только к хмуреню силой нальется. Хитрит стал быть. Вот я м и т р о ф а н а нашего на лошади вдогон за Мироном послал, глядишь, за вечер обернется и привезет парня. Ничего, время терпит, успокоила старосту. Я до понедельника остаюсь, успею еще на твоего племянника посмотреть. У него проблемы с бывшим нанимателем не возникнет? Откуда им взяться, если п л е м я ж предупредил, что намерен в родные места возвращаться? Другое дело, что хорошего работника всякий хозяин удержать при себе захочет. Ну, так-то дело житейское, которое лучше добром порешать. Правильно мыслите, Харитон Трофимович. Склоки нам ни к чему. Что там еще осталось? Да, вроде все порешали, ваша светлость. Вот и замечательно, ступай. Выдохнула, разобравшись с насущными проблемами. Максим Яковлевич, у вас что за срочность? Я отчитаться пришел, что по списку нашел. Дело за оплатой встало. Понимаю, что за оплатой. Я вздохнула. Сумма потребуется солидная, через банк получать будем, который только в понедельник откроется. И это только на самое необходимое, что позволит наладить производство. А на модернизацию и прочие наши проекты средства чуть позже появятся, рассчитывая вместе с заводом и фабрику запускать. Сегодняшний прием у частного пристава определит, какую из линий откроем первый. й я р о с л а в Елизаровна, позвольте пожелать вам удачи!» – подбодрил меня мастер. «Вы ведь к капитану Карамыслову собираетесь?» Слышал он, дворянское сословие больше привечает, однако и с купцами дружбу водит. Они хоть и мещанской породы, но чрезвычайно полезные люди. Я на это и рассчитываю. Виктор Андреевич пообещал уладить вопрос с магами. Может, еще какими полезными знакомствами обозаведусь. В общем, у меня большие планы на вечер. И в связи с этим разрешите поделиться последними новостями, которые я узнал через одного приказчика. И спросил разрешение мужчина. «Слушаю, быть может, у вас получится выйти на купца Мануйлова, который занимается литейным производством. Говорят, он запустил новый магодвижитель на стали-литейном заводе, а старая паровая установка ему без надобности. Вот бы нам ее приобрести, тогда и завод на полную мощь запустим и фабрику. Только представьте!» Не знаю, правда, сколько он за нее золота запросит. И захочет ли продать. Со мной даже разговаривать не стал. А вы с размахом мыслите, Максим Яковлевич. Я бессильно закатила глаза наверх. Только давайте начнем с малого, чтобы хоть какую-то прибыль получить, а потом уже и о покупке турбины подумаем. господину Гольдману я прибыла без четверти семь, чтобы взять драгоценности к платью. Брошь с изумрудами, кольцо с печатью, серьги. Большего не требовалось. Платье от Елены Смородиновой сидело, как влитое, а волосы Павка затейливо уложила в сложную прическу. И это безлака, пены для укладки и прочих приспособлений, к которым я привыкла в прошлом. На постоялом дворе я себя даже не рассмотрела толком, так как зеркал в полный рост там отродясь не водилось. Нинель, я обманула, что договорилась с со Ольвом Соломоновичем о сопровождении на вечер, забыла об этой мелочи, а потом само собой вырвалась, все равно ведь собиралась к нему заезжать. Однако юридическую контору Кальмана ценили в империи именно за то, что сотрудники сопровождали клиента в любых ситуациях и заботились о его репутации от и до. — Ягослава Елизаговна, позвольте с о п о г в о д и т ь вас капитану к о г о м ы с л о в у Мужчина встретил меня в парадном фраке, как будто готовился, и ощущал необходимым взять на себя эту голь, чтобы поддержать вас и помочь советам, если потребуется. — Лев Соломонович, вы мой спаситель! Я просияла радостной улыбкой. Непременно доложу Данияру Константиновичу, какую неоценимую помощь вы оказываете. Кстати, у меня к вам деловой разговор. Для выезда господин Гольдман заказал п а р а м о б и л ь представительского класса, в котором мы за полчаса домчались до загородного имения Коромыслова, где намечался прием. Как раз этого времени хватило, чтобы вкратце обрисовать совместный проект по продаже нижнего белья, а также обозначить свой интерес в совместном продвижении конфетной продукции. — е г о с л а в а Елизаговна, не извольте беспокоиться, я подготовлю договор наилучшим образом. Ваша светлость, я приятно удивлен вашей деловой хваткой и счастлив, что вы являетесь нашим клиентом. Парамобиль подкатил к парадному крыльцу трехэтажного особняка, из распахнутых окон которого лился свет, а изнутри доносилась приятная музыка. У дверей нас встретил дворецкий, приветствуя по именам и приглашая проследовать внутрь. Вряд ли слуги меня здесь знали в лицо, вероятно, свою роль сыграл сопровождающий. В большой гостиной толпился народ, в коридорах встречались гости, с которыми господин Гольдман раскланивался. Я нервничала рабея, под любопытными взглядами. Первым делом мы поспешили засвидетельствовать почтение хозяину. Шумный голос капитана раскатистым басом разносился по помещению. «Княгиня!» Заметив меня, Карамыслов поспешил навстречу. «Как я рад, что вы почтили нас визитом! Позвольте познакомить вас с моей драгоценной супругой Марии Спиридоновной!» подхватил под локоток румяную женщину округлых форм. «Благодарю за приглашение!» Улыбнувшись, я кивнула хозяйке в знак приветствия. «У вас замечательный дом!» «И моего сына Платона Викторовича Коромыслова, подпоручика императорской гвардии, также рад вам представить!» Тут же добавил мужчина, пропуская вперед молодого человека. Я с любопытством уставилась на мужчину лет тридцати, с русоволосой, волнистой шевелюрой и пышными усами. Военный мундир, выправка, дерзкий взгляд и бравый вид делали его похожим на гусара, которому дали задание взять крепость, к чему он немедленно приступил, подхватив мою ладонь и прижавшись жаркими губами. Стал быть, вот в чем состоял тайный замысел капитана. «Приятно познакомиться», — процедила я, сквозь приклеенную улыбку и попыталась высвободить руку. Куда там, как клещ вцепился? Ярослава Елизаровна, я покорен. Вы сразили меня в самое сердце. Ни одна битва еще не была проиграна так стремительно, ответил Платон Карамыслов с придыханием. Кобель! Я хоть и понимала, что меня взяли в оборот, но ничего не могла поделать с румянцем, прилившим к щекам. Волнительное ощущение, в какой-то мере даже приятное. Но до чего же абсурдное? Мне этот подпоручик даром не нужен. Как от него отделаться? Платон Викторович, разве же мы на войне? Какие битвы? Молодой человек, вы слишком напогисты. Пришел на помощь Лев Соломонович. е г о с л а в и и Елизаговне противопоказаны волнения. Она еще не обгавилась после болезни и э т г о г и ч е с к о й потеги супгуга. — Виноват. Мою ладонь, наконец, оставили в покое. — Это от избытка чувств. — я р о с л а в Елизаровна, позвольте же загладить вину. Желаете чего-нибудь выпить? Сегодня подают превосходное игристое вино, — сообщил заговорщическим тоном, понизив голос. Батюшка распорядился достать бочонок из погреба. — Нет, благодарю. Отказалась от спиртного. Мне только шампанского не хватало. Лучше принесите стакан воды. Сию минуту. Молодой человек лихо щелкнул каблуками сапог и поспешил выполнить мою просьбу. А я с облегчением перевела дух. Лев Соломонович, вы случаем не подскажете, у кого из присутствующих господ состоят на службе маги? Как бы с этим ухажером о д е л и не забыть. И еще, мне бы с купцом Мануиловым встретиться, если он приглашен на прием, конечно. Господин Гольдман только открыл рот, чтобы ответить, как нас настигла Нинель Курагина. Ослепительная блондинка в небесно-голубом платье смотрелась, как изящный цветок, распустившийся под ласковым солнцем. Графиня полностью перетягивала мужское внимание на себя. «Ах, Яра, я так рада тебя видеть! Какая неожиданная встреча!» поприветствовала меня, как старую знакомую. Вдобавок расцеловала в обе щеки, будто мы не расставались пару часов назад. «Какими судьбами в Воронеже? Надолго? Слышала ты, поселилась в сгоревшем поместье о л ь б р а н с к и х Мимоходом Нинель вывалила всю информацию, которую выведала днем. Пока девушка вдохновенно делилась впечатлениями и рассуждала, каково это оказаться в моей ситуации, вокруг образовалась группа молодежи. Преимущественно дворян и офицеров. Из девушек присутствовали две юные особы, которые на фоне восторженной графини выглядели как притихшие мышки, но им тоже перепадало мужского общества, чего барышни наверняка и добивались. А вот я оказалась не готовой к тому, что на меня откроют охоту.